Глава пятая. Желтое поведение. Как узнать того, кто потерял чувство реальности и как вернуть его на землю? Кому нужно поднять настроение? Я готов, готово Гиппократ предлагал делить людей по типу поведения, темперамента и характера. Какие синонимы подобрать к понятию сангвиник? Оптимист, жизнелюб, человек с жизнеутверждающим мировоззрением? Лексикон Microsoft Word предлагает еще один эпитет – человек возможностей или человек с перспективами. На самом деле все это характеристики желтого поведения. Эти люди живут, чтобы жить, и всегда находят возможность радоваться и наслаждаться. Жизнь – это праздник, и желтые убеждены, что смогут извлечь максимум удовольствий. Они восторгаются, получают удовольствие и смеются без перерыва, а почему бы и нет? Я имею в виду, что ведь на самом деле солнце всегда где-то светит. Знаете ли вы кого-нибудь, кто видит солнце там, где все остальные видят темные облака? Знаете ли вы кого-нибудь, кто может смеяться, даже если за весь месяц не было ни одной хорошей новости? Если да, то вы встретили желтого. Вы побывали на каком-то празднике и удивляетесь, почему все вращается вокруг одного конкретного человека, мужчины или женщины. Желтый выделяется из толпы и развлекает всех, кто хочет развлекаться. Желтые следят за тем, чтобы у всех было хорошее настроение и чтобы праздник действительно удался для всех. Если градус веселья спустился до опасно низкого уровня, то желтые переместятся в другое место, туда, где весело, и праздник продолжается. Желтых легко узнать, они говорят не переставая. Именно они, вместо того, чтобы задавать вопросы, предлагают ответы. Причем часто они отвечают на вопросы, которые никто не задавал. Желтые отвечают на вопрос, рассказывая какую-нибудь историю, которая, впрочем, не имеет никакого отношения к делу. Но это не играет роли, потому что желтый просто поднимает вам настроение. Его несокрушимый позитив также означает, что вы не сможете долго сердиться. Кстати, я мог бы взять на себя смелости заявить, что желтые более популярные личности, чем другие. Вы сами можете в этом убедиться. Они развлекают, они поднимают всем настроение, и рядом с ними всегда происходит что-нибудь веселое и забавное. Они знают, как привлечь всеобщее внимание и как удержать его. Они заставляют всех и каждого из нас почувствовать свою уникальность. Желтые все-таки чертовски обаятельны. они очень чувствительны и эмоциональны так же как и красные желтые мгновенно принимают решения, но редко могут объяснить их рациональными мотивами. просто они чувствуют что так нужно и это их аргумент и конечно же не следует недооценивать интуицию есть исследования доказывающие что интуиция может быть права гораздо чаще, чем нам кажется. но здесь речь идет даже не об интуиции Желтые принимают решения под влиянием чувств, и рацио в этом процессе не участвует. У меня есть сестра, она желтая. Она легкомысленная и беспечная, и я никогда не слышал, чтобы кто-либо когда-либо сказал о ней что-нибудь негативное. Может быть, я слишком необъективен, но я никогда не встречал никого, кому бы она не нравилась. Она имеет совершенно уникальную способность очаровывать каждого и любого, кого она встречает. марита рассказывает массу всякой всячины иногда она говорит такую чушь что мне приходится переспрашивать ее что она на самом деле имеет в виду чаще всего она отвечает со смехом а я и сама не знаю она и ее мушлейф способны кому угодно поднять настроение и подбодрить они наделены почти непостижимой способностью видеть вокруг светлые яркие пятна с ними я и сам становлюсь беспечным счастливым и спокойным На протяжении многих лет я размышлял над тем, от чего это действительно зависит, и пришел к выводу, что желтое поведение просто заразительно. «Похоже, собирается дождь», — говорю я своей сестре. «Не может быть», — отвечает она. «Но ведь и в самом деле будет дождь», — говорю я, глядя в окно. «Смотри, вокруг все потемнело, и, вероятно, начинается гроза». «Конечно», — говорит она, — «но потом взойдет солнце. Погоди, и ты увидишь сам», — и она смеется. Пока в саду снова зазеленеет листва, она сидит на диване и ей весело. И я, и все другие мы смеемся, потому что этому безоблачному настроению вообще невозможно сопротивляться. Чем нас больше, тем нам веселее. Твои друзья, мои друзья. Люди с преобладающим желтым цветом в поведении и характере сосредоточены на том, чтобы завязывать контакты и налаживать отношения. Они общительны и могут быть весьма убедительными. Они легко поддаются энтузиазму и экзальтации и могут довериться другим нередко даже совершенно незнакомым людям. Желтые могут общаться с кем угодно, они вовсе не стеснительны и по большей части очень хорошо относятся к людям. Они всегда видят в других что-то позитивное, даже если еще совсем их не знают. Подводя предварительные итоги, желтые очень позитивные потому что они все время улыбаются и смеются. и это несомненно одна из их лучших черт оптимизм непобедим в ответ на сентенцию благими намерениями вымощена дорога в ад они часто парируют зато какие прекрасные пейзажи мы увидим в пути подобно красным желтые очень энергичны их интересует все и желтые самые любопытные из всех кого вы когда либо встречали все что ново, радует и большую часть энергии желтые тратят на то чтобы найти новые подходы к работе Кто получает больше всех рождественских открыток? Как вы думаете? Желтые. У кого больше всех контактов в мобильном телефоне? Вот именно, у желтых. У кого больше френдов на Фейсбук? Да, конечно, у желтых. У них повсюду есть друзья, и они поддерживают связь со всеми, чтобы всегда быть в курсе актуальных событий. Желтым важно знать, что происходит. Они хотят быть там, где что-то случается. и обязательно присутствуют на любом празднике или торжестве. Желтые обычно описывают себя так. Энтузиасты, обаятельные, убедительные, нацеленные вовне, вдохновляющие, оптимистичные, гибкие, открытые, креативные, спонтанные, беспечные, коммуникативные. Я думаю, что вы уже очень воодушевлены. Давайте поближе рассмотрим детали. Это фантастика, не правда ли? Мне очень нравится. Поведение желтого характеризуется прежде всего безграничным оптимизмом и энтузиазмом. Нелегко поддерживать градус хорошего настроения на протяжении долгого времени. В более общем плане миссия желтых сосредоточиться на том, чтобы найти возможности и обеспечить пространство для решений. Гиппократ в свое время называл желтых сангвиниками и с точки зрения лингвистики это просто означает оптимист. примечание точнее сангуис по-латински, кровь жизненная сила, конец примечания. Желтые считают, что неразрешимых проблем не бывает, все преодолимо, неважно, что мир полон забот и трудов. Неистребимо позитивные желтые радуют свое окружение веселыми лозунгами, шутками и развлечениями. Не могу сказать, откуда у желтых эта неисчерпаемая энергия. но она направлена на то, чтобы весело провести время и пообщаться с другими людьми. Все должны быть вовлечены в веселье и атмосферу праздника, и Желтый никому не позволит скиснуть и повесить голову. Один из моих близких друзей Желтый, и ему досталось немало испытаний. Жена Микки ушла от него, дети не радовали его хорошей успеваемостью в школе, сам он неоднократно терял работу, потому что его работодатели разорялись. Я не могу даже перечислить, сколько он пережил бедствий. Он попал в дорожно-транспортные передряги, к нему в дом ворвались грабители и похитили ценные вещи. Иногда я даже не слишком-то охотно отвечал на его телефонные звонки. Микки просто самый невезучий парень, которого я когда-либо встречал. Но вот что меня по-настоящему покоряло в нем, это то, что он никогда не предавался унынию из-за своих неурядиц». Конечно, неприятности его огорчали, но он не мог долго переживать из-за них. В нем всегда все кипело и бурлило. Я помню один эпизод, когда мы оба были довольно молоды. Он купил старый альфа -Ромео. Это был двухместный автомобиль с двумя дверями, допотопный и ржавый. Уже то, что он все еще был на ходу, можно было считать чудом. Микки, вероятно, ездил на этой колымаге всего пару недель, а потом столкнулся с фонарным столбом. да так что его зажало со стороны водителя. Встретив его после этой истории, я посочувствовал ему, надо же, тебя чуть не придавило дверью. Как вы думаете, что он ответил? Подумаешь, там ведь две двери, другая дверь абсолютно цела. Консультант-оптимист наносит удар и еще удар. Поскольку желтые сами оптимисты и умеют веселиться, они дарят своему окружению много радости и тепла. Благодаря неукротимому оптимизму они без труда преодолевают любое сопротивление. Ведь никто не огорчится, если кто-то все время обращает внимание на светлые пятна. Как можно не вдохновиться, если кто-то отказывается видеть полупустой стакан, а видит только наполовину полный? Одна из моих клиенток – директор по продажам фармацевтической компании. Марианна работает в компании давно и прошла, как это обычно пишут, долгий извилистый путь. ее начальство и все сотрудники сходятся в одном она добилась успехов благодаря своей способности вдохновлять окружающих. Пару раз я присутствовал на ее встречах с поставщиками Я считаю что и сам умею общаться с клиентами но когда работает мариана я советую просто снимите шляпу За пару минут она может так обворожить своих партнеров что даже если пригласит их выскочить в окно они наверняка согласятся. Ради нее они готовы пролететь пять этажей. если поверить ей, то все очень легко и просто. Выпрыгнуть из окна какая удачная идея! Мы сможем это сделать, давайте прыгнем. И вся группа дружно прыгает вслед за ней. Она уникальна, потому что благодаря своему оптимизму способна убедить людей вершить великие дела и просто игнорировать негатив. Она вдохновляет на подвиги и внушает доверие. Как-то раз я увидел, как она общалась с разъяренным клиентом, который был недоволен тем, как с ним обошлись в ее фирме. Конечно, такая ситуация никого не обрадует, но для Марианны это вообще не проблема. Она улыбалась клиенту и делала вид, что пропускает мимо ушей его негативные комментарии. И она буквально развернула его на 180 градусов от ярости к улыбке и шуткам. Как это получилось? Я даже не думаю, что она и сама смогла бы все это объяснить. Просто для нее это естественно и органично. Что произойдет, если мы перевернем все с ног на голову? Желтые более изобретательны и находчивы, чем все остальные. Они склонны находить решения тогда, когда все уже отчаялись. Они наделены уникальным свойством развернуть хоть событий в позитивную сторону и проследовать дальше. Короче говоря, они могут перевернуть все с ног на голову. Они могут мыслить нестандартно. Назовите это как хотите, но они не всегда мыслят и действуют по заданным шаблонам. Жёлтые соображают очень быстро, за ними трудно угнаться. Порой они и сами затрудняются объяснить, что они имеют в виду, когда озвучивают свои дерзкие идеи. Один из моих близких друзей любит мастерить что-нибудь у себя в доме. Всё, что связано с дизайном интерьеров, и садово-парковым дизайном буквально притягивает его. Я даже подозреваю, что Робан втайне предпочел бы заниматься интерьером полный рабочий день, и ради этого мог бы бросить свою нынешнюю работу. Я сам видел, но еще больше слышал от его жены, как это происходит. Он делает круг по земельному участку, обычно он начинает считать в обратном порядке, от 10 до 0. «Дорогая, у меня есть идея», — говорит Робан, дойдя до цифры 7. Идеи осеняют его при самых разных обстоятельствах. У него хорошая визуальная память, ему очень легко представить все в картинках. Он просто может видеть вещи перед собой задолго до того, как они возникают. Кроме того, ему не занимать смелости, и он не боится тестировать новые идеи или озвучивать их. Вербальная деятельность, как правило, параллельна новым идеям. Лично у меня был желтый коллега. Он мог, пересекая улицу и просто оглядываясь вокруг, придумать нескольких действительно заслуживающих внимания бизнес-проектов. Как это происходит, я на самом деле не знаю. На протяжении долгого времени мы просили его записывать свои предложения, а обо всем, что происходило потом, я расскажу позже, в рубрике «Минусы». А еще желтому помогает то, что он, как правило, игнорирует всякие ограничения. Он и в самом деле преодолевает обычные барьеры, когда выполняет какие-то креативные задачи. Существуют доказательства того, что желтые не признают никаких рамок и границ. Если вам потребуются новые идеи или новые решения, вам придется поискать среди желтых, которых вы знаете. Вас не оставляют одни и те же мысли? Вам нужен новый взгляд на старую проблему? Пообщайтесь с желтыми. Не факт, что они помогут вам решить ваши проблемы. Как раз выполнение сложных задач не является сильной стороной желтых, но их креативный подход поможет вам пересмотреть ваши взгляды и сдвинуть дело с мертвой точки. Продавать снег пингвинам и песок бедуинам. Желтые умеют убеждать и переубеждать, благодаря своей энергии и оптимизму они легко увлекаются и могут увидеть возможности и решения там, где другие видят только препятствия. Обычно говорят, что есть разница между убедить и уговорить, и многие желтые иногда пересекают эту границу. Часто на слух все звучит очень заманчиво. Желтые владеют языком так виртуозно, что могут завербовать людей и привлечь их на свою сторону. Кстати, язык жестов у желтых, как я описываю в главе «Язык телодвижений», весьма богат и многообразен, так что опыт общения с желтыми запоминается надолго. но дело не только в энергии и воле. Желтые используют такой способ убеждения, что переманивают нас на свою сторону. Они часто изображают все визуально и поэтому воздействуют на многие чувства, а не только на слух. А это, в свою очередь, оказывает позитивное влияние на телесный статус. Многие желтые искусные риторики, хотя порой они сами даже не подозревают об этом, на уровне инстинктов они чувствуют, что этос – Несущий послание так же важен, как и само послание. Примечание «этос» – термин древнегреческой философии, обозначающий совокупность устойчивых, стабильных черт характера индивида. Присущий каждому человеку прирожденный «этос» определяет все проявления характера. Конец примечания. Они могут по-настоящему приблизиться к вам как к личности. Чаще всего они обращаются непосредственно к вам и пожимают вам руку. они могут обратиться к вам с дискретными личными посланиями, а это очень важно особенно для тех, кто хочет почувствовать свою исключительность. Считается, что экс-президент США Билл Клинтон был феноменален в этом отношении. Он мог своим присутствием заставить людей почувствовать себя очень значительными и оцененными. Он обладал таким типом харизмы, которая свойственна многим представителям желтого цвета. Он мог проявлять очевидный интерес к людям, задавал деликатные и уместные вопросы, которые и в самом деле заставляли других почувствовать себя значительными. Возможно, именно эта черта и стала одной из причин любовной драмы, которая чуть не завершилась импичментом. Впрочем, это уже совершенно другая история. Я знаю очень и очень многих в общих чертах. Если желтые не смогут налаживать и сохранять отношения с окружающими, они начнут медленно вянуть и умирать. Возможно, это некоторое преувеличение, но представьте себе, что сама по себе суть желтого поведения заключается в способности завязывать контакты. Желтая черта отвечает за вдохновение. Желтые просто вдохновляют свою окружающую среду, а это лучше всего сделать, завязывая контакты. Желтые знают, что на сегодняшний день отношения несравненно важнее, чем, например, бизнес. Если ваш клиент не испытывает к вам никаких эмоций, то вам становится все труднее сдвинуться с мертвой точки. Желтых знают все, у желтых гораздо больше знакомых, чем у всех остальных. К желтым все хорошо относятся, желтому не обязательно знать кого-то слишком близко, чтобы называть его своим другом. Древний лозунг из Нового Завета «Кто не со мною, тот против меня» можно перефразировать. Примечание «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает» Евангелие от Луки, глава 11 стих 23 Конец примечания Для желтого все обстоит ровно наоборот Тот, кто не выступает активно против меня, тот, конечно, со мной Если, например, красные спрашивают, что нужно сделать То желтые захотят немедленно узнать, кто должен это делать Без этого они не смогут принять окончательное решение Желтым становится не по себе, если команда или группа работают плохо, ему нужны такие отношения, при которых все функционирует как положено. Желтое поведение, итоги. Ну и что вы думаете, вы когда-нибудь встречали желтых? Джордж Буш младший, один из самых знаменитых представителей этого цвета. Его выходки уже стали достоянием истории, хотя он всегда делал и говорил все очень искренне. Разве можно забыть, как он в самый разгар саммита Большой Восьмерки начал массировать плечи Ангела Меркель? Он, я бы сказал, поддался минутной спонтанной прихоти. Интернет буквально напичкан описаниями и изображениями его приключений. Желтые вообще целиком состоят из неожиданности и спонтанностей. В числе знаменитых шведов, которые демонстрируют желтые черты, Каролина Клюфт, Свен Меллендер, Бабен Ларсон, Юнас Гардель, лидер конституционных демократов Йоран Хеглунд и принцесса Мадлен. Не говоря уже о Филиппе и Фредрике. Если будете с ними общаться, попробуйте вставить в беседу хотя бы словечко, если, конечно, вам это удастся. Примечание. Каролина Клюфт родилась в 1983 году, шведская спортсменка и телеведущая. Свен Меллендер родился в 1947 году, шведский актер и журналист. Бабен Ларсон, барбру Карин Виола Вестерлунд Ларсон, родилась в 1956 году, шведская певица и актриса. Ларс Юнос Хольгер гардель родился в 1963 году, шведский драматург, прозаик и актер. Буйорен Хеглунд, родился в 1959 году, шведский политик. Мадлен, родилась в 1982 году, принцесса шведская, дочь короля Карла XVI Густава и королевы Сильвия. Филипп Хаммер и Фредрик Викингсон, журналисты, писатели и телеведущие, авторы развлекательных программ на шведском телевидении. Конец примечания.